Это как тугая пружина. Ее можно сжать, но она все равно распрямится. А вот это уже интереснее. В Мерлина, соорудившего по ради магическую бомбу для уничтожения всего мира, мне не верилось. Не тот это был иной. А вот в Мерлина, экспериментатора, придумавшего новую забаву, но не решившегося ее испытать, легко.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 Венец всего здесь скрыт. Всего лишь шаг остался. Но он наследие для сильных или умных. Получишь всё и ничего, когда достать его сумеешь. Иди вперёд, коль ты силён, как я. Иди назад, коль ты, как я, умён. Начало и конец.